Глава 36. Во время войны по инициативе Сталина был создан так называемый Еврейский антифашистский комитет. Там объединили известных писателей и ученых-евреев с целью укрепить связи с международным сообществом, в частности с американскими евреями, которые могли оказать Советскому Союзу финансовую помощь в войне. Одним из самых активных деятелей в этом комитете был Соломон Михоэлс, директор Московского еврейского театра, один из крупнейших наших актеров. Говорили, что Сталин не раз его к себе приглашал, чтобы он играл перед ним короля Лира, и всегда хвалил, благодарил за игру. Михоэлса послали в США собирать средства, с чем он очень успешно справился. Перед самым Новым годом, в декабре 47-го, Несколько десятков писателей и других представителей интеллигенции, в большинстве члены еврейского антифашистского комитета и люди из ближайшего окружения Михоэлса были арестованы. А через три недели мы узнали из газет, что Михоэлс попал под машину в Минске и погиб. Никто из нас, из тех, с кем я общалась, в эту версию не поверил. Правда открылась только спустя годы. Михаилс был убит КГБ по приказу Сталина. На рассвете обнаружили тело, раздавленное машиной и с раскроенным черепом. Светлана Аллилуева, дочь Сталина, рассказывает в мемуарах, что слышала, как отец по телефону говорил об убийстве и приказывал представить эту смерть как несчастный случай. Тело доставили в Москву. Похороны устроили почти на правительственном уровне. Церемония проходила там, где был театр Михоэлса, у Никитских ворот. Уже давно, с тех пор, как началось так называемое раскрытие псевдонимов, жизнь еврейского театра едва теплилась. Обычная публика боялась ходить на спектакли, была горсткой верных почитателей. Актеры продолжали играть, но чаще всего – перед почти пустым залом. Потом еврейский театр закрыли, а здание передали театру Станиславского, спектакли которого тогда временно шли в подвале на улице Кирова, то есть театру, где работал режиссером Сима. И ему поручили осмотреть зал, чтобы проверить, подходит ли сцена для пьесы Ширидана, которую они как раз ставили. Сима был счастлив. Наконец-то его театр получит настоящую сцену. Он рассказывал мне, как вошел в неосвещенный вестибюль, и старушка-вахтерша, сидевшая в углу, сказала, не дожидаясь вопроса, «Он там, поднимайтесь». Симу прошел по темному коридору в зал, никого не встретил и направился к сцене. И, он говорил, только теперь при виде пустого зала ему открылась ужасная сторона его поручения — Смерть театра подобна смерти человека. Он с сожжавшимся сердцем, чувствуя себя предателем, развернулся и пошел по коридору к выходу. И вдруг его остановил голос «Кто там? Войдите!» Из-под одной двери пробивался свет. Сима толкнул ее и очутился в просторном кабинете. В дальнем конце сидел за столом Михоэлс, подперев могучую голову ладонью. Сима приблизился, на ходу что-то лепеча цели своего визита, мол, речь идет всего о нескольких спектаклях. Михоэлс сделал вид, что верит, но не смог скрыть горькую усмешки и обратился к Симе на идише. Сима смутился, сказал, что не понимает языка, а Михоилс сказал по-русски. Стыдно, молодой человек, стыдно не знать своего родного языка. Потом спросил, что они собираются играть, устало махнул рукой на прощание и произнес Зая-Гезунд. Это наидиша будь здоров. И вот перед театром собралась толпа воздать Мэхоулсу последние почести. Нас было много. Людей потрясла эта загадочная и страшная смерть. Сима, который стоял близко у еще открытого гроба, рассказал мне, что лоб Михоэлса был совершенно раздавлен и напоминал мозаику под слоем грима. Шел снег, и на крыше дома напротив старик играл на скрипке. Мы не слышали, что. Я видела, как развиваются на ветру его седые волосы, как он водит смычком по скрипке — но музыка вниз не долетала. Что касается остальных членов антифашистского комитета, никто из арестованных не выжил. Среди них были мужчины и женщины, уже пожилые, которых расстреляли. Например, перец Маркиш, Бергельсон, Фефер, Квитко. Маркиш годы жизни 1895-1952. Поэт, прозаик и драматург. Бергельсон, годы жизни 1884-1952. Романист. Фефер, годы жизни 1900-1952. Поэт и драматург. Квитко, годы жизни 1890-1952. Поэт. Все они писали на идише. Выжила одна только Лина Штерн, биолог. Другие умерли в тюрьме, объявив голодовку. Так погиб папа Эльки, Исаак Маркович Нусинов. Во время следствия он вел себя очень мужественно и повторял следователю, который его допрашивал. «Я был коммунистом задолго до вашего рождения». В конечном счете, единственный, кого не арестовали из руководства еврейского комитета, был Илья Эренбург. И люди, конечно, задумывались, почему. Я не была лично знакома с Эренбургом, хотя на писательских собраниях часто его видела и слышала. Но его личность и в еще большей степени его путь настолько типичны для определенной части интеллигенции, что мне кажется, я его хорошо знала. Он был человек талантливый, образованный, очень умный и все же не посмевший идти своим путем. Наверное, им двигал инстинкт самосохранения, но не только. Еще и потребность, без сомнения, искренне. Участвовать в том, что представлялось ему, несмотря ни на что, великим историческим моментом. И он предпочел полностью принять правила игры, чтобы не оказаться за бортом. Принятое раз и навсегда решение с чем угодно соглашаться вело его, как и многих других, от лжи к подлости, не избавляя от страха. Сима и я, и большинство наших друзей, судили его строго. Мы не понимали, как мог автор Хулио Хуренито ироничные книги, написанные в 20-е годы, кстати, не переиздававшейся. Человек, влюбленный в Париж, поклонник импрессионизма и абстрактного искусства, космополит в настоящем смысле слова, как мог он не только приспособиться к сталинскому режиму, но и служить ему, как он мог написать такую годливую книгу, как «Не переводя дыхание» в начале 30-х, такую пошлую, как «Падение Парижа» после войны. Конечно, мы восхищались его репортажами в «Известиях о войне в Испании», еще больше репортажами, которые он почти ежедневно присылал с фронта в Отечественную войну. Эти статьи сделали его фантастически популярным. Солдаты в окопах вырывали их друг у друга, и даже при дефиците бумаги страничка «Иренбурга» в «Красной звезде» никогда бы не пошла на самокрутку. Зато можно было обменять «Иренбурга» на хлеб». Одна из самых знаменитых его статей, опубликованная незадолго до конца войны, называлась «Убей немца». Такое подстрекательство к убийству всякого немца, где бы он ни был, кто бы он ни был. При том, что мы были очень близки к победе, мне показалось это совершенно непристойным. После войны он пользовался огромной известностью. Возможно, она и спасла его в период космополитизма. Он был не каким-то безвестным критиком или автором книжек на идише, а народным героем. Сталин умело использовал старые связи Эренбурга с Западом. Когда он разрешил ему поехать в Париж, то прекрасно знал, что Эренбург, как прежде Горький, будет свидетельствовать в пользу режима. Но вот до чего довел его этот компромисс. В 50-м или 51-м, не помню точно, год, в Москву приехал американский писатель-коммунист Говард Фаст. Он беспокоился о судьбе своего друга Переца Маркиша. До Фаста доходили слухи, что Маркиш арестован, но кого он не спрашивал, никто не хотел подтверждать этот слух. Тогда Фаст обратился к Эренборгу, с которым был хорошо знаком, убежденный, что тот скажет ему правду. Еренбург его успокоил, сказал, что на прошлой неделе они с Маркишем виделись, а теперь он уехал из Москвы на несколько дней. «Пожалуйста, не волнуйся, скоро вернется». Но Говард Фаст волновался. Он решил подождать. В конце концов ему дали знать, что скоро он сможет повидаться с другом. Жене маркиша позвонили из тюрьмы, и велели принести костюм, ботинки, галстук и так далее, чтобы Маркиш выглядел презентабельно. Спустя неделю Фаст и Маркиш, в сопровождении одного якобы приятеля, разумеется, из КГБ, встретились в Национале, чтобы вместе пообедать. Маркиш подтвердил, что все в порядке, и успокоенный Фаст, ничего не заподозрив, уехал в США. А в конце лета 52-го года 26 еврейских писателей и поэтов были убиты в подвалах Лубянки, в том числе и Маркиш. Фаст никогда не простил Иренбурга, скрывшего правду. Однако тот же Иренбург за несколько лет до того пытался опубликовать «Черную книгу», которую они составили вместе с Василием Гроссманом. Памятник страданиям евреев во время нацистской оккупации. А эта тема была под абсолютным запретом. Ее просто не существовало. И я, встречая Эренбурга на всяких собраниях последние годы его жизни, понимала, что при всей неоднозначности этой фигуры он один из значительных свидетелей века, который воплощает преемственность русской культуры. И «Люди годы жизни» Это показывают. Они публиковались, эти его мемуары, в новом мире, ценой огромных трудностей с цензурой, и вернули какую-то часть нашей памяти, хотя Эренбург и не говорил всей правды. А кроме того, не будем недооценивать его роль в эпоху оттепеля. Собственно, и сам термин принадлежит ему. Даже когда оказалось, что он в безопасности, что он на коне, В действительности его не покидали страх и беспокойство. Он тоже до самой смерти Сталина каждую ночь ждал звонка в дверь.